Издательство 1С Паблишинг И студия МДМ vision Представляют Элеонора Раткевич Деревянный меч Книга вторая Обретение Глава 13. Страшные сны. Уборку в комнате Тайн Кеннет, как бывало, не доверил никому и управлялся с ведрами и метлами с удовольствием. Уж это-то он точно умел. Когда затхлый запах застарелой грязи наконец уступил запаху чистоты и свежести, и Кеннет мог с гордостью окинуть взглядом дело рук своих, у него вдруг закружилась голова. Усталость навалилась на него так внезапно, что он едва смог выйти из комнаты. В сад он спустился, шатаясь и цепляясь за стены. Яркий утренний свет резал глаза, они болели и слезились. Когда Кеннет вошел в усыпальницу, Наоки сидел на полу рядом с отцом. Вдвоем они держали на руках спящую девочку. Свой синий воинский кафтан Наоки набросил на плечи сестры поверх хаю Кеннета. Судя по всему, давно, ибо цветом изявшей науки сейчас очень напоминал собственное одеяние. Готово, господин Мак? шепотом спросил старик. Ну у тебя и вид! ахнул на глянув на Кеннета. На себя посмотри, отпарировал Кеннет и слегка пошатнулся. Все в порядке, пойдем. Как промерзший до судорог науки донес тайн до ее спальни уму непостижимо. Но помочь себе он никому не позволил. Он заботливо уложил девочку в постель, укрыл ее одеялом и лишь тогда принялся натягивать на закоченевшее тело воинский хаю. Кеннет даже не попытался помочь ему. У самого все плыло перед глазами. «Вина бы сейчас», — постукивая зубами, выговорил Наоки. «Горячего». «Помолчал бы ты, а?» — попросил Кеннет. «В жизни мне так и есть не хотелось». «Не извольте беспокоиться, господин Мак. Отец науки мгновенно воспрял духом. «Обед подадут сию же минуту!» Он распахнул дверь, кликнул замерзшего в ожидании слугу и свирепым шепотом отдал ему указание. Слуга молча кивал, но лицо его выражало все большую растерянность, а потом и вовсе мрачную безысходность по мере того, как требования из чрезмерных становились попросту невыполнимыми. И уж совсем его лицо исказилось, когда господин сжал кулак и резко рубанул им воздух. Жест явно знакомый, явно сулящий много разнообразных неприятностей. Кеннет пристально посмотрел на старика. Тот, почувствовав на себе его взгляд, обернулся, но даже и тогда Кеннет продолжал смотреть, пока кулак не разжался под его упорным взглядом. Старик виновато опустил руку и отвел глаза, избегая смотреть на Кеннета. «А вот этого больше не надо», – твердо сказал Кеннет. «Никогда не надо. Второго раза она может и не пережить». Отец науки испуганно взглянул на постели, где сладко посапывала Тайн и медленно опустил голову. — В ожидании обеда мы вполне обойдемся горячим вином, — распорядился Кеннет, — и пусть принесут что-нибудь для девочки. В ответ на его слова слуга расцвел быстрой благодарной улыбкой, кивнул и исчез в мгновение ока. — А для Тайн зачем? — недоумевающе спросил отец науки. За тем, что она жива, — отрезал Кеннет. Это только мертвый без еды обходится. Его знобило и мутило, и не только от утомления. Властность была не в его характере, но и новое обращение отец науки не понимал. В жизни бы он не послушался совета юного воина, только приказа могучего мага. Вот и пришлось Кеннету распоряжаться, и за несколько минут подобного разговора он устал неимоверно. Непривычная и несвойственная ему властность тяготила его, выматывала в конец. Сил на нее требовалось едва ли не больше, чем на то, чтобы оживить тайн. «Значит, кормить», — размышлял вслух Наоки. «А что еще нужно?» Кеннет ненадолго задумался. «Не оставляйте ее одну». «Она слишком долго была одна. Пусть кто-нибудь постоянно спит в ее комнате. Это по ночам. о днем сказки рассказывайте. Говорите о чем-нибудь веселом и занимательном, чтобы не скучала. Ну и обучать ее нужно». Я так понимаю, сейчас она начнет опять расти довольно быстро. Не знаю, когда я повстречаю Сане и попрошу его разбудить тайн, но к этому времени она должна знать больше, чем сейчас, иначе ей придется тяжело. Взрослая девушка с умом пятилетнего ребенка, Кеннет пожал плечами, конечно, шить или прописи писать во сне не научишь, но в остальном... Об этом можете не беспокоиться. Подбородок старика выпятился и даже немного задрался кверху. «У моей дочери будет самое лучшее образование!» Кеннет только вздохнул и отвернулся. «Нет, это положительно невозможно вынести!» Он испытал неимоверное облегчение, когда через несколько минут вернулся слуга с серебряным подносом. На нем стоял кувшин с подогретым вином, две яшмовые чарочки и большая чашка грибного супа с коренями. «Вот и замечательно!» Кеннет попробовал суп. «Не слишком ли горячий?» Сел на край постели. Приподнял Тайн левой рукой, а правая осторожно поднес к ее губам чашку с супом. Почувствовав приятный запах любимой еды, девочка улыбнулась и приоткрыла рот. Несмотря на усталость, Кеннет кормил ее ловко и аккуратно. Привычная сноровка больничного служителя взяла верх. Ни одной капли не пролилось, накрытое шелком одеяло. Слуга принял из его рук пустую чашку. Науки помог ему уложить Тайн поудобнее и протянул ему чарочку с горячим вином. Кеннет осушил ее единым духом, даже не заметив, как досадливо поморщился старик при виде столь серьезного нарушения правил этикета. «Обед готов, господин Мак, сообщил слуга, изымая из рук Кеннета пустую чарку, прежде чем он сообразил, что она в его руках успела побывать. «Как хорошо!» — просиял Кеннет. «Честно говоря, очень есть охота». И снова отец на поморщился. В обеденной зале пришел черед Кеннета морщиться и испытывать досаду. Обед был сервирован, что называется, в лучших традициях. Блюда по-каэнски, маленькие и по изысканные. Большей частью поданные к столу яства были Кеннету незнакомы. Ни одного из них не хватило бы и воробью голод утолить. Зато количество крохотных тарелочек и мисочек, зателиво декорированными кушаниями превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Кеннет тоскливо взирал на своих сотрапезников, лишь после них решаясь отведать то или иное лакомство но усталость и голод в купе с разнообразием непонятной еды его доконали. После пятой перемены Кеннет сдался. Это пьют, добавляют в соус или руки ополаскивают? Отважно спросил он, указывая на очередную поставленную перед ним чашку неизвестно с чем. Науки радостно поперхнулся. И отец его устремил на Кеннетов взгляд презрительный, строгий, почти скорбный. — Не понимаю, господин Мак, чопорно произнес он, — как же вы изволили обедать за столом его светлости наместника? А с господином наместником было куда как проще, беспечно объяснил Кеннет. Пока ему было совсем плохо, я кормил его с ложечки, а как стало получше, мы с ним и князем ели жаркое с одного блюда на перегонки, так что с этим все-таки делают? Добавляют в соус, ухмыльнулся Наоки. Но я бы тебе не советовал. С этой минуты обед сделался для всех его участников настолько тягостным, что и измыслить невозможно. Отца Наоки не стоит очень и винить. До сих пор его жизнь протекала вполне размеренно кругу привычных понятий, и даже и семейная жизнь не выходила в полной мере из-за их рамки. Дочь умерла, сын ушел из семьи, бывает. Теперь же старик столкнулся с тем, чего решительно не бывает. Хорошо, когда все понятно. Перед императором надо склониться, жену обнять, ребенка поцеловать перед сном, прекрасным ландшафтом восхититься. А что прикажете делать, если на вас с воплем «Дорогой ты мой!» бежит пирог с абрикосами? Смеяться? Плакать? Отстреливаться? Съесть его? Обнять? Или поскорее закрыться рукавом, чтобы в лицо не ляпнул? Хуже нет, чем встретиться с непонятным. А Кеннет был для старика еще менее понятен, чем вопящий пирог. Презренный воин, да еще такой молодой, да вдобавок с деревянным мечом, низкая тварь, но эта низкая тварь оказалась могучим магом. С этим можно бы еще смириться, но все его поведение за столом деревенщина деревенщиной. Старик никогда не видел поблизости от себя живого крестьянина, не то догадался бы гораздо раньше. Кеннет был хорош собой, но на вполне определенный лад. Тонкие черты его лица и красивые руки могли ввести в заблуждение лишь человека совершенно неопытного, словом, потомственного вельможу. А любой другой по самой его стати понял бы, что это худое, сильное тело формировали не охотничьи забавы и даже не тяжелый воинский меч, Рукоять плуга, а больше того мотыга. И что расстался он с этими сызмолознакомыми орудиями совсем недавно. Отец науки лишь за обедом, но все же сообразил, откуда родом новоявленный маг, и его мозг сдавило тяжелое густое недоумение. Маг — существо хоть и низшего порядка, как и все услужающие, но все же достоин уважения. Презренные войны внушали ему одну лишь ненависть. Это проклятое сословие отняло у него единственного сына а вонючий землепашец ниже даже презрения. Его следует гнать из дома плетьми, потом приказать вымыть весь пол и забыть о досадном происшествии как можно скорее. Но этот великий маг-целитель, этот ненавистный юный воин, этот низкорожденный червь, копающийся в земле, оказывается настолько приближен к высоким особым их светлости наместника и князя, что ел с ними из одного блюда, запросто, без церемоний, пренебрегая всяческим этикетом. Да кто же он такой, в конце концов? Непонятно, тревожно. И совершенно уж непонятно, как с ним следует обходиться. Чувствам своим старик тоже не мог довериться. Они были столь же противоречивы, как и общественное положение гостя. Искренняя благодарность за исцеление дочерей, ненависть к наглому воину, посмевшему приказывать вельможи, ненависть до дрожи, до судорожной рвоты, почтение перед его магическим искусством и омерзение, приличествующее его происхождению. И особенная вина перед дочерью, которую он погубил и ничем, ничем не смог ей помочь. Он родной отец, а этот властный не по годам чужак смог. Этого старик был не в силах простить пришельцу. Ни своей вины, ни его правоты, ни собственного бессилья, ни его ненавистной умелости. И никогда не простит. Все непонимание, ненависть, страх перед человеком, близким к наместнику – с сознанием собственной неправоты, старик выразил способом, единственно доступным для вельможи. Он сделался угодлив до тошноты. Он покорно поддакивал и униженно лебезил, из-под тяжка наслаждаясь своей изысканной и совершенно для него безнаказанной местью. У Кеннета мигом кусок в горле застрял. Когда перед ним трепетали и заискивали простые крестьяне, это было достаточно неприятно. Но когда перед тобой угодливо ползает во прахе, «Высокомерный аристократ?» От непристойности происходящего в глазах темнеет, во рту появляется противный вязкий комок, тянет под ложечкой, в бессильной ярости сводит все мускулы и какая-то часть разума издает беззвучный надсадный вопль. Кеннет понимал, что движет стариком, но легче ему от этого понимания не становилось. Наоборот. Все же он, хотя и с трудом, но опомнился и взял себя в руки. Не во имя приличия, а ради науки. Одного взгляда на его перекошенное бледное лицо Кеннет ухватило. Науки страдал вдвойне. Поведение отца само по себе было тягостно для юного воина. Он тоже понимал, что происходит, но за 12 лет отвык от подобных сцен. Ему было так больно, словно кто-то сунул руки в еще не зажившую рану и разодрал ее вновь. Но он еще мог бы терпеть не быть рядом Кеннета. Науки было непереносимо стыдно перед другом за отца. «При том же, какой не есть, а это его отец». Зная науки, Кеннет не сомневался, если он хоть как-то выкажет свои чувства, науки будет сломлен. И случаются же среди воинов такие порывистые натуры. Кеннет овладел собой совершенно. Он не обращал больше внимания на чудовищную угодливость старого вельможи, вежливо улыбался и думал только о том, как бы увезти отсюда науки пока с ним что-нибудь не приключилось. Может попросить его, чтобы проводил до постоялого двора? Да и при том поскорее. В этой мысли Кеннет утвердился окончательно, когда старик, рассыпаясь в похвалах и исходя натужным восторгом, заговорил о оплате за услуги. Науки, не поворачивая головы, произнес сквозь зубы. «Если ты посмеешь предложить ему деньги, я тебя по-настоящему убью». Кеннет сделал вид, что ничего не слышал. Мучительная трапеза прервалась неожиданно. В зал вбежал перепуганный слуга, не из тех, что прислуживали за столом. Судя по гневному изумлению отца Наоки, если бы кувшин с вином плюнул ему в лицо, это было бы куда как менее невероятно и недопустимо. — Молодая госпожа, — задыхаясь, сообщил слуга, — она стонет, очень, и мечется. Кенет вскочил и опрометью бросился в спальню тайн. Девочка дышала тяжело и часто. На ее бледном личике застыло выражение испуга. — Остолоп! — гневно вырвалась из уст Кеннета. Он был зол на себя. «Что это?» — с ужасом спросил Наоки, вбегая следом за ним. «Дурные сны!» — коротко ответил Кеннет. «Я должен был догадаться. С этим надо покончить раз и навсегда!» «Но как?» — растерялся Наоки. Кеннет, не говоря ни слова, улегся на пол возле кровати. Он не был уверен, что сумеет заставить себя заснуть, но с удивлением обнаружил, что его неудержимо клонит в сон. Он закрыл глаза, и в мутной полудреме перед его мысленным взором мелькнуло что-то да отвратительное и страшное. «Это не мой сон», — понял Кеннет. «Бедная девочка». Рядом с ним Наоки внезапно зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Я сейчас буду спать здесь», — невнятно объявил Кеннет. «Так надо», — и добавил, повинуясь внезапному предчувствию. «Наоки, не уходи, побудь рядом». Что ответил Наоки и о чем спросил его отец, увидев распростертого на полу мага, Кеннет уже не услышал. Он провалился в сон тяжело, как камень в темную воду. Он не знал, что Наоки неожиданно для самого себя заснул рядом с ним почти мгновенно, что отец Науки, едва успев войти в комнату, вышел, тихо притворив за собой дверь, и направился в домашнюю моленью. Конечно, дочери помогли не его долголетние молитвы, а ненавистное искусство ненавистного чужака — Но большего он для нее сейчас сделать не мог и не умел. Погрузив в сон себя, за одно совершенно нечаянно и на оке, Кен отполагал, что сумеет легко прогнать из сна тайн мучительные образы, но здорово просчитался. Он не сумел их даже понять. И свои-то сны не очень поддаются разумному осознанию, а чужие тем более. Что одного пугает до безъязычия другого может оставить равнодушным, а то и насмешить что исполнено внятного смысла для одного, другому кажется невразумительной мешаниной света, тени, звука и запаха. кенет понимал лишь одно. Сон был действительно страшен. Непонятное для него, неразличимая, тусклое, давящее, клейкая и холодная, невыразимо гнусное. Обступило его со всех сторон, душила, хватало, трогала липкими лапками из-под тяжка. кенет попытался вырваться и не смог. Невольно попробовал проснуться и не сумел. Кое-как он дотянулся до меча и вынул его из ножен. Стало немного легче. Тошнотворно леденящие прикосновения прекратились. Рукоять слегка согревала пальцы, зато спину то и дело протягивало холодом. Чужой сон обступал его отовсюду. При виде меча сон немного раздался, потеснился и внутрь начал робко просачиваться пыльный свет. Хотя светлий. И действительно ли то, что представляется Кеннету ужасным, ужасно на самом деле? Рубанешь с плеча, а потом окажется, что убил ты не злобное чудовище, а тварюшку безобидную, причиняя бедной девочке новую боль из одного только желания помочь. Уж лучше бы не брался вовсе. В чужом сне хуже, чем в чужом лесу. Где друзья, где враги? Ничего я с этим не смогу поделать, — зябко и устало подумал Кеннет. Как есть ничего! «Со своим бы страхом я совладала чужого даже понять не могу». Мысли его были зыбкими, неясными и дряблыми, как тяжелый воздух, наполнявший этот отвратительный сон. И Кеннету самому стало страшно. Страх и подсказал ему решение. Собственный испуг он может побороть, а чужой нет. А в чем, собственно, разница? Страх остается страхом независимо от того, кто его испытывает». И Кеннету вовсе не нужно сражаться до изнеможения с непонятными порождениями чужого страха. Ему нужно взять на себя сам этот страх. Тогда созданные им кошмары будут Кеннету понятны, ведь это его собственные кошмары, а с понятным можно справиться. Страх был повсюду. Он окутывал тайн свинцово-тяжелым облаком, сбившимся и свалявшимся, как старое одеяло. И она задыхалась под этим грязным, полупризрачным, но неимоверно тяжелым покровом. Кеннет постарался представить себе, что перед ним именно одеяло. Уж снять-то одеяло он наверняка сумеет. Он потянул одеяло за краешек и не смог его даже сдвинуть. Да ведь такая тяжесть бедной малышки все кости переломает. Кеннет потянул одеяло изо всех сил и сдернул его, но равновесие не удержал. Он еще успел услышать, как легко и свободно дышит тайн, избавившись от невыносимой тяжести страха. Краем глаза успел увидеть, как теплый солнечный свет окутывает ее золотистым покрывалом, но и только. Он упал, и тяжелое колючее одеяло накрыло его с головой. Под одеялом было темно и душно. Пахло лежалым тряпьем, почти как в больнице, только хуже. И ничего не было видно. Кен отбился и барахтался в давящей темноте, но сбросить с себя одеяло так и не смог. Разве только продвинуться в степую чуть ближе к какой-то крошечной прорехе и глотнуть воздуха? Стало немного светлее. Где-то очень далеко создался на мгновение исчез родной дом, играющий у крыльца Бикки, мачеха в нарядном платье, Карин. «Как странно», — мельком удивился Кеннет. «Разве я этого боюсь? Почему же я вижу это здесь?» Дом оплыл, как свеча, и растекся по горизонту. Оттуда, где он только что стоял... Нестерпимо потянуло больничным кухонным чадом и запахом разлагающейся крови. Там, за горизонтом, Акане умирал от ран, и Кеннет не мог добежать до него, как ни старался. От быстрого бега сердце колотилось даже не о ребра, а где-то под челюстью. И Кеннет шагнул примехенько в полыхающий амбар, потому что сломанная ключица болела так сильно, что он не соображал, куда идет. Он никак не мог выбраться из-под горящих балок, не мог и потушить их. Из горла умирающего Окера на зерно выплеснулась ярко-алая кровь, и оно горело, горело, а меч не горел, хоть и деревянный, и Кеннет рубил им пылающие стены, пока не прорубился наружу. Колючее одеяло страха было у него под ногами. Оно развернулось бескрайней, шершавой степью от горизонта до горизонта, и не было больше ничего, только страх, поросший щетинистой острой травой. — Так дело не пойдет, — вслух сказал Кеннет. Пока он будет бегать от каждого своего страха, страх и будет за ним гоняться. И непременно настигнет. Нужно начать охотиться на страх самому. Не уворачиваться от каждого его плевка, а увидеть его целиком. Придать ему образ и прогнать его пинками. За образом дело не стало. Тут и думать долго нечего, чьё имя носит страх и как он выглядит. И вот в степи появился Инсанна. Такой, каким Кеннет его запомнил одетый с дорогим небрежным изяществом. На устах его мерцала прежняя обаятельная улыбка. «Иди сюда!» — повелительно крикнул Кеннет. Инсанна сделал шаг, другой. С его плеч потекли складки переливчатой серого дорожного плаща, лоб охватила головная повязка из некрашенного шелка, в руке возник простой, без украшений и резьбы посох. «Вы не поздоровались со мной, друг мой?» — усмехнулся Инсанна. И тут только Кеннет увидел, что Инсанна идет по колено в земле, не тяготясь ничуть, словно полупризрачная ткань сна прогибается и рвется под его реальным весом. «Я сам позвал его», — понял Кеннет. «Настоящего. Сам показал ему дорогу». «Вы расстроены моим появлением?» — холодно и ласково улыбнулся Инсанна. «Жаль. Хороший урок необыкновенно полезен для нахальных юношей, лезущих не в свое дело». «Это мое дело!» — выкрикнул Кеннет, и до чего же жалкой показалась ему собственная запальчивость. «Да!» — весело изумился Инсан. «Оно и видно. Вы искусство исцеления где изучали? Приюте для золотушных и чесоточных?» Он бесцеремонно оглядел Кеннета с ног до головы, как некую интересную разновидность тихо помешанных. «Ничего», — благожелательно сообщил он по окончании осмотра. «Я вам во много воли дал юноша, но это поправимо» кеноту пришлось задрать голову. Инсанна возвышался над ним, ладный, подтянутый, мужественно-красивый и нестерпимо взрослый, как заезжий дядюшка снисходительно треплющей вихры трехлетнего племянника. Кеннет аж скрутило от ненависти. «Хотите дать мне в ухо?» — понимающе улыбнулся Инсанна. «Так зачем же дело стало? Что мешает?» Кеннет не выдержал. Он покрепче ухватил рукоять меча и бросился на Инсанну. Инсанно уклонился легким движением, даже не сходя с места. Посох его свистнул в воздухе и прибольно хлестнул Кеннета по ногам. Кеннет рвано вскрикнул и упал. «Хоть бы стойку держал, молокосос! Презрительно сплюнул Инсанно и снова обрушил посох. На сей раз на плечи Кеннета. «А ну встать!» — тихо и весело произнес маг. «Да он же забьет меня насмерть!» — понял Кеннет. «Даже магию вход пускать не станет. Просто забьет!» «Я ведь воин без году неделя, а его опыту больше восьми сотен лет, и мне с ним одному не справиться. Одному!» Кеннет попытался встать, и новый удар швырнул его лицом в пыль. «Наоки!» — простонал в отчаянии Кеннет, откатываясь в сторону от вездесущего посоха. И Наоки появился, бледный от гнева, с обнаженным мечом в руке. Он быстро озирался, словно в поисках кого-то. «Не ищи меня, я здесь!» Засмеялся инсанна. Серый его плащ, неуловимой для взгляда быстротой, сменился синим хаю. Посох раздвоился, заблестел, и мгновением позже инсанна перебросил в левую руку и правой уже не второй посох, а тяжелый меч. Инсанна взмахнул обоими мечами и принял боевую стойку с издевательской нарочитой небрежностью. С появлением на оке Кеннет немного опомнился. Опыт опытом, но человеческое тело остается более или менее человеческим даже у древнего мага, и пределы его воинского искусства существуют, и бороться с ними можно. Не будь Кеннет так ошарашен появлением настоящего инсаны, он не был бы так жестоко избит. Все-таки он своего страха испугался. Но теперь Кеннет был не один, и ему стало легче. Страх жив одиночеством. Не всегда оно, как правило, даже в толпе страх жив одиночеством. Кеннет и Наоки бросились на страх одновременно. от чего то не опасался, что стальной меч мага перерубит его деревянный. Сон есть сон, а во сне сталь вовсе не обязательно рубит дерево. К сожалению, во сне слишком многое происходит не так, как наяву. Инсанна был один, и двоим воинам наяву выпало бы нападать, а ему защищаться. А здесь, внутри сна, Кеннет и Наоки сами были вынуждены защищаться. Они рубились, стой спиной к спине потому что Инсана нападал на них сразу с двух сторон. Он не раздваивался, но, тем не менее, каким-то непостижимым образом оказывался сразу с обеих сторон одновременно. Давалось ему это не так, чтобы очень легко, но все же без особого труда. Он ведь на самом деле не здесь, а где-то далеко, и сил у него немерено, а у Кеннета и науки силы обычный, человеческий. «Он не здесь, и они не могут достать его по-настоящему», а он дождется, покуда сопляки выдохнутся и прирежет их. Наоки и Кеннет уже изранены, и раны их обильно кровоточат, хотя и не глубокие, а могли бы оказаться и поглубже, стоило инсании захотеть. А он и не хочет, ему торопиться некуда, давненько он так не развлекался. Постепенно к пыльному лязгу мечей начал примешиваться какой-то посторонний звук, все громче и громче, вроде неясного бормотания, Инсанна досадливо тряхнул головой, словно странный звук мешал ему сосредоточиться. В этот момент Кеннет изловчился, и деревянное острие скользнуло по левому плечу Инсанны. К его великому изумлению одежда мага немедленно окрасилась кровью. «Давно бы так!» — одобрил Инсанна, и нестерпимое унижение, вызванное его похвалой, было куда больнее, чем новая рана, нанесенная его мечом. Бормотание сделалось отчетливее над не мог узнать этот голос, но его узнал Наоки и закричал, что есть мочи, сам того не желая и не отдавая себе отчета в своих словах. Память детства, когда сильные руки отца подымали его из кроватки, избавляя от ночных сонных кошмаров, исторгла из уст Наоки отчаянный вопль «Папочка, спаси!». Отец Наоки стоял посреди степи и читал молитвы, перебирая отчетки. Он должен был увидеть воинов, но взгляд его невидящего упирался в горизонт. — Так и должно быть, — понял Кеннет. — Это мы с науки спим, а отец его не спит. Он не может нас видеть. Науки снова вскрикнул, потому что меч Инсанны полоснул старика по груди и прошел насквозь. Отец слегка вздрогнул, сбился, но пальцы его только сильнее стиснули зерна четок. Он расправил плечи и снова начал читать молитвы. Инсанна вновь замахнулся, но меч уже таял в его руке, расплываясь белесым туманом и сам Инсанна начал таять понемногу. Он поднес полупрозрачную руку ко лбу туда, где под шелковой повязкой скрывалась памятная Кеннету странная рана, будто стараясь унять нестерпимую головную боль. «Многообещающее начало!» — усмехнулся Инсанна дрогнувшими губами и исчез. В молении было тихо и спокойно. Ее стены словно впитывали слетающие с уст слова. От алтаря исходил приглушенный аромат курений. Однако ни тишина, ни слабый запах священных благовоний не приносили привычного умиротворения. Старый вельможа ощущал неизъяснимую тревогу. Она заставляла произносить молитвы все быстрее и быстрее, и от этого старику начинало казаться, что он куда-то бежит. Он заставлял себя замедлять речь, вдумываться в каждое слово. Никогда еще не было ему так неимоверно трудно сосредоточиться на молитве. В нем крепла непонятная уверенность, что там, в спальне Тайн, происходит нечто страшное, и он опять ничем не может помочь своей дочери, только молиться. Он ведь не маг. Маг лежит на полу возле ее кровати. Внезапно острая боль в груди заставила его замолчать. Любой другой человек от такой боли со стоном схватился бы за сердце и рухнул на пол. Но старый вельможа никогда не подчинялся тому, что презирал, даже боли он с усилием выпрямился покрепче сжал четки и вновь принялся молиться боль отпустила так же неожиданно как и началась приступ ее не прошел бесследно а разрешился мгновенной вспышкой бреда старику явственно представился человек в потемневшем от крови хаю он быстрыми шагами пересек маленю и ушел в стену отец науки не успел даже лица его рассмотреть только спину старик запнулся Руки его задрожали так сильно, что он едва не уронил четки. Все же требовалось нечто большее, чем бредовое видение, чтобы отвлечь его от исполнения долга. Он продолжал молиться, и желанный покой наконец-то снизошел на его душу. Тревога отхлынула и больше не подступала. Вновь раздались шаги. На сей раз непризрачный. Дверь молильни распахнулась. Старик обернулся и взглянул на сына и его приятеля мага. Его не испугали набрягшие веки и утомленное лицо Кената там, в усыпальнице, но то, что старик увидел сейчас, потрясло его. Окажись на лице Кената или на оке кровавая рана, это было бы всего лишь страшно. Но по правой щеке воина тянулся белый рубец давно затянувшегося шрама. Другой старый шрам пересекал тыльную сторону кисти. И точно такой же давний рубец тянулся вдоль шеи молодого мага. «Что это?» — с ужасом спросил старик. «Страшные сны», — краешком губ улыбнулся Кеннет, — «больше их не будет». «А если...» — отец Наоки не договорил. «На всякий случай молитесь», — сказал Кенет. «Вы хорошо молитесь, искренне. У вас получится». Старик и предположить не мог, что нахальный маг, так недавно диктовавший ему условия, станет кланяться. И тем более он не ожидал ничего подобного от родного сына. Уж он-то знал, что Наоки скорее даст отрубить себе голову, чем склонит ее перед отцом. Но к его великому изумлению молодые воины отдали ему глубокий почтительный поклон. Когда они выпрямились, надменный вельможа посмотрел на них, на их усталые лица, на шрамы, которых не было всего два часа назад, и поклонился в ответ, глубоко и неспешно. Настало пора возвращаться на постоялый двор, но Кеннета чего-то медлил. «Я понимаю, ты хотел бы побыть с сестрой», — нерешительно начал он. «А в чем дело?» — не сразу догадался Наоке. Если бы ты мог меня проводить, смущенно произнес Кеннет. Понимаешь, мне немного страшно. Науки внимательно посмотрел на него и засмеялся. Что поделаешь? Слегка обиделся Кеннет. Храбрости у меня маловато. Ты уверен? Фыркнул Науки. Чтобы сознаться, что тебе страшно, нужно очень много храбрости. По-моему, ты самый храбрый человек, какого я видел. Вот уж нет, отрезал Кеннет. Проводишь? Конечно. Да тут и недалеко. «Дальше, чем ты думаешь», — возразил Кеннет. «Мне сначала нужно побывать на том берегу». «Согласен», — кивнул Наоки. «После такого боя проветриться не помешает». «Не будем об этом», — попросил Кеннет. Недолгий путь до набережной они проделали молча. Час был еще сравнительно ранний, и лодки с гуляющими горожанами только-только начали покидать причал. Кеннет и Наоки без труда нашли свободную лодку». «Завтра мой отпуск кончается», — нарушил молчание Наоки, когда лодочник взялся за весла. «Да ведь и верно», — вспомнил Кеннет, — «мне тоже надо быть в гарнизоне. Совсем забыл». «Забудешь тут», — скривился Наоки. «А знаешь, мне придется все Массаоне рассказать, иначе как объяснить ему это?» И Наоки провел пальцами по шраму на щеке. «А ты разве не говорил Массаоне, зачем тебе отпуск?» «Нет, он вообще ничего обо мне не знает, кроме того, что я знатного рода». «Я только князю Кагину рассказывал, чтобы он прошение подписал. И тебе. Больше никому». «Мог бы и сам сообразить», — недовольно подумал Кеннет. «Уж если хочешь стать хорошим магом, приятель, приучайся почаще думать головой. Конечно, характер у каинского массаона тяжелый, и в гневе он соображает не лучше, чем разъяренный вепрь, но он не дурак и не мерзавец. Да разве стал бы он требовать именно такого наказания, если бы знал, что заставило семилетнего мальчика покинуть дом?» Глуповат ты для мага, Кеннет, деревянный меч. Как и есть простофилий деревенский. Расскажи, после недолгого молчания согласился Кеннет. Только в подробности не вдавайся. Мне и самому неохота вдаваться, усмехнулся Наоки. Лодка мягко ткнулась в причал. Ты иди, я тебя в лодке подожду, предложил Наоки, глядя, как Кеннет выбирается на берег. Пойдем вместе, попросил Кеннет. Что, так страшно? Ухмыльнулся Наоки, выходя на берег следом за Кеннетом. Эй, а деньги? Завопил им вслед лодочник. Науки снял с пальца перстень и бросил его лодочнику на колени. Это в залог. На том берегу заплатим. Кеннет уже отошел довольно далеко. Науки едва догнал его. Не обижайся, примирительно улыбнулся Науки, ибо Кеннет упорно молчал. Я понимаю, мне ведь тоже страшно. Признаваться только стыдно. Кеннет рассеянно кивнул в ответ. Куда мы идем? Полюбопытствовал Науки. Неважно. Кеннет огляделся по сторонам. Да вот хотя бы в этот переулок. От такого ответа Наоки до того растерялся, что даже объяснений не потребовал. «Зачем им идти в безлюдный темный переулок? Тем более, если все равно, куда идти». «И почему все равно?» Кеннет торопливо свернул в переулок. «Стой!» – скомандовал он озадаченному Наоки. Тот послушно остановился. Кеннет извлек меч из ножен и аккуратно очертил деревянным острием круг, обведя науки. «На всякий случай», – пояснил он. «Все, теперь можно и возвращаться» и сноровисто повлек Наоки к набережной. «Может, ты все-таки объяснишь мне, что это значит?» запоздало возмутился возмутился Наоки. «Это значит, что я дурак и трус!» свирепо огрызнулся Кеннет. «Я не должен был тебя звать, а я позвал, и он тебя увидел. Мне-то от него спрятаться несложно, пересек текучую воду, и ему меня не найти, а у тебя никакой защиты нет. Теперь он тебя больше не видит, меня этому певец Санэ научил. Ему помогло, будем надеяться, что и тебе поможет». «Да кто меня увидел?» — настаивал Науки. «Великий черный макенсанна. Инсанна!» — нехотя ответил Кеннет. «Слыхал про такого?» «Это во сне?» — сообразил Науки. «Если бы во сне!» — вздохнул Кеннет. «Самый что ни на есть настоящий! Страшные сны следов на теле не оставляют!» Науки невольно вновь коснулся пальцами изуродованной щеки. «Я так боялся, что не успею тебя довести!» — виновато опустил глаза Кеннет. «Но мне сначала надо было стать невидимым для него самому. На том берегу я не мог этого сделать!» «Ты меня для этого сюда и затащил?» – изумился Наоки. Кеннет молча кивнул. «И ни слова не говорил, чтобы Инсанна тебя не услышала и не помешал», – размышлял вслух Наоки. «Военная хитрость, значит. Выходит, тебе вовсе не было страшно?» «Было, конечно», – возразил Кеннет и спрыгнул в лодку. Наоки был до того растерян, что едва не опрокинулся в воду, усаживаясь в лодку вслед за Кеннетом. «А откуда он взялся в твоем сне?» – спросил Наоки, избегая называть Инсану по имени. «Все по дурости моей», — признался Кеннет. «А тебя я позвал тем более по дурости. Это я уже потом сообразил, что убивать меня он не стал бы». «Почему?» — заинтересовался Науки. «Раз уж он меня до сих пор не убил, не знаю. Зачем-то я ему нужен». «Знаешь», — с горячностью произнес Науки, «ты и вправду дурак. Сразу надо было меня звать. Меня бы он всего-навсего убил, а тебя хочет взять живым. Как по-твоему, что хуже?» «Спасибо», — улыбнулся Кеннет. «За правду не благодарят» буркнул Наоки. «Когда ты уезжаешь?» «Куда?» — не понял Кеннет. «Куда-нибудь, подальше от Каяна. «Он ведь тебя искать будет?» «Будет», — согласился Кеннет. «И тоже подумает, что я куда-нибудь сбежал. Лучше уж я задержусь в Каяне. Вряд ли он станет искать меня здесь». «Может, ты и прав», — кивнул Наоки, глядя на отражение луны в быстро темнеющей реке. У причала Науки решительно удержал руку Кеннета в ее движении к кошельку и уплатил лодочнику сам. «Если ты не против, я сегодня у тебя заночу, сказал он, покидая лодку. «По правде говоря, не хотелось бы мне сегодня ложиться спать в одиночестве». «Мне тоже», — с облегчением признался Кеннет. «Как вспомню. Да если бы не твой отец, мы бы оба пропали». Науки покраснел. «Ты не думай», — слегка запинаясь, выговорил он. «Отец, ну, он, он не всегда был такой. По-моему, когда мать умерла, он слегка орехнулся». «Я ничего не думаю», — улыбнулся Кеннет. «Он и вообще-то человек неплохой. Невоспитанный только». науке невесело расхохотался. Меньше всего слово «невоспитанный» было применимо к его изысканно утонченному отцу, знатному родовитому вельможе. И все же, точнее, определение невозможно и подобрать. «И опять ты прав», — признал он. «Только все равно мне стыдно». «Не стыдись, как видишь», — вновь ободряюще улыбнулся Кеннет. «И от вельможного высокомерия бывает прок. Не поддаться самому Инсанни. — Если бы не это высокомерие, — вздохнул Наоки, ничего бы не случилось. Тайн бы не умерла, и я бы не ушел из дома. — Я тоже ушел из дома, — прервал его Кеннет. «Почему — Почему? — тихо спросил науки И всю дорогу до постоялого двора Кеннет рассказывал Науке, почему он ушел из дома и вознамерился сделаться магом. О том, как старый волшебник прогнал его, Кеннет и словом не обмолвился. Не стоит Наоке знать, какому недоучке он уверял жизни и смерть своей сестры. И все же Кеннет рассказал ему очень многое, куда больше, чем хотел бы. Пришлось рассказать. Науки отчаянно нуждался в словах Кеннета, чтобы он мог наконец перестать стыдиться своего отца, забыть о тягостной сцене за обедом и помнить только несгибаемую стойкость старого вельможи, которого даже магическая боль не заставила замолчать. «Теперь я понимаю», — заключил Науки, когда Кеннет закончил свой рассказ. «Что, если не секрет? Почему ты всех понимаешь? И меня, и отца, и Масаону, и не винишь никого?» «Ты ведь и родных своих тоже не винишь?» «Ай да на восхитился Кеннет. Он и сам не заметил, что в словах его не было и тени обиды. Он действительно уже не винил ни Кайрена за его предательство, ни ошалевшую от жадности мачеху, ни тем более малыша Бики. Его-то за что. «По-настоящему ты их и тогда не винил», — предположил науки в ответ на недоумение Кеннета. «Даже странно, что ты ушел из дома». Кеннет пожал плечами. «Сам не знаю», — угрюмо ответил он. Наверное, я просто устал их понимать, вот и ушел.